Глава 20 Гордей. Утро началось с того, что мы банально чуть не проспали. Второй день подряд я забывал выставить будильник. Алекс оказалась предусмотрительнее и поставила запасной. Он нас и спас. Первая же совместная ночевка показала, что комната в общежитии не самое удобное место для долговременного проживания с девушкой. В уборной для двоих оказалось тесновато, Пропустил Алекс в душ первый, а сам, не теряя времени, чистил зубы и брился. «Гордей, подай полотенце, пожалуйста!» Протянула она руку из кабинки, прячась за мутным стеклом дверцы. «Ты меня стесняешься? После всего, что между нами было, вот уж точно нет!» Возмутилась Алекс. «Тогда зачем спряталась?» «Потому что мы и так опаздываем. Ты мне полотенце дашь?» «Ня-а!» Отчего-то во мне проснулось игривое настроение. Захотелось немного подразнить принцессу. Держа махровую ткань в руке, предложил. «Выйди и сама возьми, раз не стесняешься». «Ладно, вот только не говори потом, что я не предупреждала, если мы останемся без завтрака». Тяжело вздохнув, Алекс сделала шаг из кабинки. «Твою ж чешую!» — выругался мысленно. Реакция тела на соблазнительные изгибы любимой девушки — по которым стекали капельки влаги, была вполне однозначной. От теплого душа пришлось отказаться в пользу ледяного, утихомиривая как глупую плоть, так и внутреннего зверя с его призывами саботировать учебный день». «Столовую мы успели чудом. Отдельное спасибо Урсуле с Беррой, которые, завидев нас еще в дверях, достали заранее припрятанные подносы с нашим завтраком. Присоединившись к ребятам за общим столом, быстро опустошили тарелки. Когда мы складывали грязную посуду в специальные ящики, нас окликнул Василь Кузнецов. «Гордей, Алекс, можно вас на минутку?» Дождавшись, пока остальные ребята уйдут чуть дальше, и не смогут услышать наш разговор, Василь жестом попросил наклониться. «Парни, я знаю, чем вы на самом деле занимались ночью. и видел, как вы вдвоем утром вышли от гордия». Обескуражил он. «Моя комната по соседству, а слышимость у нас слишком хорошая. Все понимаю, дело тело молодое. Само собой, вас сейчас тянет на эксперименты, и не осуждаю». Я прямо-таки чувствовал, как мое лицо заливает пунцовая краска. Алекс же, напротив, побледнела. Потом, конечно, наиграйтесь. Сам, будучи в вашем возрасте, чего только не творил. А как приелось, за ум взялся. И вот теперь пришла наша очередь удивленно раскрыть рты. В голове не укладывается. Наш суровый правильный староста занимался тем же, в чем думает, что улечил нас? Вот это да! «В общем, вы когда девку одну на двоих делите, звуконепроницаемый полог ставьте, не забывайте. Не равен час, все общежитие, а с ним Академия будет в курсе ваших нестандартных вкусов. Я-то вам его на комнату ночью накинул, а то выспаться сильно хотелось». Так вот что он подумал. Слава всем светлым силам. С облегчением выдохнул, замечая у Алекс точно такую же реакцию на слова старосты. «Спасибо, Василь». Поблагодарил я товарища. «Больше не забудем. Прости, что потревожили». «Ладно, пустяки». Хитро подмигнул он нам. «Девушка хоть красивая была?» «Безумно». Ответил быстрее Алекс, краем глаза замечая, как она теперь смущенно покраснела. Василь, понимающе хмыльнулся. «Ладно, вы на пару-то не опоздаете Профессор Маир после того вечера, когда мы его в клубе видели, сильно не в духе эти дни». «В отличие от вас, у него, похоже, на личном фронте не все гладко. Лучше не давать ему поводов вызвериться на группе лишний раз, иначе к соревнованиям никто не будет допущен с травмами-то». Последовав совету, поспешили на утреннюю тренировку. Профессор Майер задерживался, чего ранее не случалось. Не дожидаясь появления преподавателя, самостоятельно начали разминку. В наших же интересах хорошенько разогреть и подготовить тело к прохождению ежедневной полосы препятствий, чтобы не уехать на носилках в лекарский кабинет с банальным растяжением или чем похуже. Минут через двадцать на стадионе вместо профессора появился декан фон Кригер. Просканировав присутствующих пристальным взглядом, удовлетворенно кивнул и, поздоровавшись с нами, отправил первую тройку на прохождение полосы препятствий. Я попал в группу с Василием и Глебом Быстровым. Алекс же достались Ветровы, Лех и Ник. Ожидаемо, что в своих группах мы пришли к финишу первыми с хорошим отрывом. Все проигравшие получили по 10 дополнительных кругов для поднятия боевого духа. В конце занятия задержался, чтобы помочь убрать инвентарь. Когда ребята скрылись в раздевалке, декан заклинанием отправил тренировочные снаряды на свои места. Я так понимаю, ты подумал над моим предложением. Обратился дракон ко мне. Да. Я бы хотел научиться в полной мере управлять своим зверем. Только хотел попросить, чтобы наши занятия проходили не у всех на виду. Стеснеешься своей сущности? Прищурился он, ожидая ответа. Не хотелось бы пока афишировать свое происхождение. Тем более, что сам не знаю, кем был мой отец. Долгие годы я ненавидел его, считал мерзавцем, проклинал и за то, что родился полукровкой, и за то, как он обошелся с матерью. Но сейчас у меня возникли сомнения, так ли все было на самом деле. Действительно ли он нас бросил ради другой женщины, или же была иная причина? Хочешь его найти? Отца? Пока не знаю. Признался почти честно. Мне бы сначала со своим драконом разобраться, а там видно будет. Мужчина внимательно слушал меня, словно что-то обдумывая. «Неужели откажет?» «После занятий приходи в мой кабинет». Наконец, сказал он и после короткой паузы добавил. «И когда мы наедине, можешь называть меня Ларт».